Глава 17. «Почему ты так уверена, что это она?» Саймон попробовал салат и внимательно посмотрел на фотографию. «Это же, наверное, снято лет сто назад». «Точно она», — сказала Кейт. Если покажу снимок папе и Джонни, они подтвердят, это та самая женщина, которую мы нашли на берегу. Но это же невозможно, правда? Тогда телу должно быть больше ста лет. А если утопленница на берегу, скажем, дочь или внучка женщины на фотографии, предположил Саймон. Ты же не знаешь наверняка, что это один и тот же человек. Звучит логично. если бы мне не приснился и ее муж. Кейт перевела взгляд на красивое лицо мужчины. Во сне я видела их обоих. Мысли Кейт вернулись к ее снам, в которых не было ни сотовых телефонов, ни телевизоров, ни электроприборов, ни машин, ни современной музыки. Я была уверена, что незнакомка жила в наше время. Но теперь, если вдуматься... Ты считаешь, что тебе снилось прошлое?» Кейт задумалась, рассматривая снимок. «Похоже, это единственное разумное объяснение. Но насколько далекое прошлое?» «Что ж, это объясняет рубашку 90-летней давности», — заметил кузен. «На фотографии рядом с ними сидят наши прабабушка и прадедушка», — сказала Кейт. Все они выглядят довольно молодо. Саймон, ты ведь знаешь, когда они поженились? Можем начать поиски, опираясь на эту дату. Точный год я не помню, но найду в старой семейной летописи. Саймон отодвинул стул и вышел из комнаты. «905-й!» — донесся его вопль из библиотеки. «Гаррисон и Селеста поженились в 1905 -м. Он бросился обратно в столовую. «Значит, снимок примерно того же времени», — заметила Кейт. «Судя по тому, как молоды Гарри и Селеста, фотография сделана или перед свадьбой, или после нее, самое позднее лет через пять». «Знаешь...» — Саймон надкусил французскую булку и задумался. «Допустим, это в самом деле твоя незнакомка». У тебя есть конкретная дата, и можно выяснить, кто она такая. Не придется слепо тыкаться в потемках, так сказать. «Можно начать с 905-го, а потом двигаться дальше», — согласилась кузина. «Видимо, она жила где-то рядом». Саймон ткнул в фото. «Смотри, они устроили пикник на берегу озера. На заднем плане виден дом». Кейт посмотрела на снимок и кивнула. Хотя эта женщина могла приехать в гости, тут же передумал Саймон. Может, они с мужем просто проводили здесь отпуск? Неважно, решительно сказала Кейт. Они явно дружили с Гарри и Селестой, так что ее исчезновение должно было попасть в газеты. Кто попало не устраивает пикник с самым богатым человеком в городе, а поскольку ее убили... Эта новость точно разнеслась бы по всему Бортону. Подругу Конноров нашли убитой. Настоящая сенсация для маленького городка. Саймон отхлебнул кофе, нахмурился и покачал головой. В чем дело? По-моему, ты торопишься с выводами. Мы знаем от полиции, что произошло именно убийство. Но вполне возможно, что до тебя никто не видел ее тело. Она же всплыла из озера. Может, в то время ее считали пропавшей без вести? — Жена беглянка, — задумчиво протянула Кейт. — Ты прав, Саймон. У нас мало информации. Что-то начало проникать в тело Кейт, туго стягивая ее руки и ноги невидимой нитью. На глазах выступили слезы. — В чем дело, милая? Саймон потянулся через стол и взял кузину за руку. «Просто, когда Джонни не смог найти по всей стране никаких сведений о пропавшей женщине с похожей внешностью, мне стало так грустно, что никто не хватился ее и ее ребенка», — объяснила Кейт. «А теперь я знаю, что у нее были близкие люди, любимые, друзья». Взгляни на нее. Она была красива, счастлива и чудесно проводила время прямо здесь, в этом доме. Значит, после ее смерти этим людям не хватало ее. «Нашим родным», — поправил Саймон, сжимая ее руку. Кейт уставилась на него. «Что ты сказал?» «Нашим родным не хватало ее», — повторил Саймон. Рядом с ней смеются наши прадедушка и прабабушка. Значит, они очень дружили, распригласили фотографа и позировали перед ним с корзинкой для пикника и бутылкой вина. Во всяком случае, судя по снимку. Если весь этот абсурд происходит на самом деле, значит, женщина, которая тебе снилась и чье тело выброшено на берег, была близким человеком, нашим прадедушке и прабабушке. И она бывала здесь, в этом доме. Гейт оглядела комнату и почувствовала, как прохладный ветерок прошелестел по ее волосам. Она почти видела, как Гарри и Селеста развлекают эту молодую красивую пару прямо в этой комнате, где сейчас сидела она с Саймоном. Ей показалось, что она угодила во временную петлю. Могут ли прошлое и настоящее существовать одновременно? Неужели Гаррисон и Селеста сейчас находятся здесь, одновременно развлекая гостей в далеком прошлом? Наслаждались ли они ужинами в этой самой столовой сто лет назад, как сейчас Кейт с Саймоном? Неужели все это происходит в одно и то же мгновение, только с разницей в столетии? «Мы нашли эту фотографию наверху в старом сундуке», — начала Кейт. Если бы эта женщина и наши прадедушка и прабабушка действительно были близкими друзьями, то логично предположить, что там есть и другие ее снимки или даже газетные вырезки с новостями о том происшествии. «Верно», — согласился Саймон. «Я видел кучу старых вырезок в каком-то сундуке. Похоже, у Селесты их наберется на целый альбом». Мысли Кейт метались в разные стороны. Я хочу во всем разобраться, но не знаю, с чего начать. Ты привезла свой ноутбук? Кейт поморщилась. Специально не взяла. После разрыва Кевин отправил мне тысячу электронных писем, и я не хотела поддаться искушению прочесть хотя бы одно, и телефон его заблокировала. В библиотеке в нише есть ноутбук для гостей. «Для начала можешь быстренько поискать в интернете». Глаза Кейт загорелись. Она приподняла брови. «У нас есть дата, с которой можно начать. Скажем, забить в поиск «Гаррисон Конор 1905» и посмотреть, что вылезет». «Или даже «Уортон Ади 1905», — предположил Саймон. «Так даже лучше». — улыбнулась кузина и поднялась из-за стола. Она поспешила в библиотеку, спрашивая себя, не получится ли разгадать эту тайну всего парой кликов мыши. Но несколько часов спустя, когда голова раскалывалась от непрерывного разглядывания ярко освещенного монитора, стало понятно. Все не так-то просто. Из-за угла высунулась голова Саймона. — Как успехи? Кейт покачала головой. «Я нашла кучу всего про Гаррисона и Селесту и про Кэнби Лайнс, но в остальном глухо». Саймон со вздохом опустился в кресло. «Если бы только знать ее фамилию...» Кейт повернулась к нему. «Пожалуй, стоит еще раз порыться в сундуках. Вдруг найдется что-нибудь, связанное с ней». Саймон сморщил нос. «Вряд ли. Разве что...» Он поднял палец и наклонился к Кейт. «Разве что?» «Разве что Гаррисон или Селеста вели дневник». Пару секунд Кейт таращилась на кузена. «Ты просто гений! А ты знаешь, что кто-то из них вел дневник?» Ну, точно не знаю. Саймон откинулся в кресле. Но даже если не вели, у них наверняка имелся ежедневник, в который они сами или прислуга записывали распоряжения, график приемов и так далее. Например, мистер и миссис, такие-то ужин полшестого. Кейт скрестила руки на груди. Думаешь, он сохранился? Через сто лет я каждый январь выбрасываю календарь за прошлый год. Правда? А я храню записные книжки лет за десять, кажется. Люблю их пересматривать. Это как окно в прошлое. Думаю, мне нужно прямо сейчас подняться наверх и поискать. Кейт откинулась назад, пригладила волосы и замерла. Лоб был липким от пота. Саймон покачал головой. «Не стоит. У тебя усталый вид. Я бы помог тебе завтра». но утром придет подрядчик обсудить реставрацию. — Ничего страшного. Я и не рассчитывала, что ты будешь уделять этому делу столько времени, сколько я. Она на секунду замолчала, прежде чем продолжить. — Знаешь, что странно? — Саймон усмехнулся. — Лучше спросить, что не странно. Но продолжай. — Ее тело. Никак не могу его забыть. Она выглядела, даже не знаю, как сказать, совсем не мёртвой. Словно просто заснула. Да, я знаю. Помнишь, мы говорили об этом, когда ты только что приехала? Ты сказала, что тела в Великом озере прекрасно сохраняются из-за холода. Она столько лет провела в ледяной воде. Кейт откинула голову назад, и ее пробил озноб. «И еще я подумала о...» Она попыталась закончить мысль и тут же вздрогнула. «Саймон, можешь принести мне кофе? Что-то мне холодно». Кузен подошел и взял ее ладони в свои. «Ты в самом деле холодная. Погоди-ка...» Он вернулся с серебряным подносом, на котором стояли бутылка коньяка и два бокала с каким-то разогретым напитком. «Пойдем посидим у огня», — с улыбкой предложил Саймон. «Кофе тут не поможет, нужно что-то погорячее, коньяк, например». Когда они устроились в библиотеке в мягких креслах у камина, Кейт на всякий случай укуталась пледом, а у нее в ногах улеглась аляска. Кузина продолжила свою мысль. «Я думала о той женщине, — начала Кейт, — и ее ребенке. Они сейчас в морге. Знаю, моя дорогая. И они выглядят такими... совершенными? Если только можно назвать трупы совершенными. Что полиция ищет недавно пропавших». Кейт вздрогнула. «Если это действительно та самая женщина с фотографией с Гарри и Селестой, значит, она умерла примерно в 905-м». «Все правильно». Саймон наклонился к кузине и пощупал ее лоб. «Мы уже обсуждали это, дорогая». Он пристально взглянул на нее. «Слушай, по-моему, ты заболела». «Да, но...» Начала Кейт и запнулась. — Как же она так сохранилась? Разве труп может не разлагаться почти сто лет? — Кейт, да у тебя губы посинели. С тобой что-то не так, мне это не нравится. Я свяжусь с Питером Джонсом. Саймон схватил со стола телефон и набрал номер семейного врача. Кейт дрожала под пледом. Ее руки так тряслись, что она разлила подогретый коньяк. Она ощущала ледяной холод глубоко внутри, в самом сердце. Саймон уютно устроился в мягком кресле рядом с кузиной и приобнял ее, пытаясь согреть своим теплом, одновременно тихо беседуя по телефону с доктором. Кейт не умолкала. — Папа говорил, что т -т трупы отлично сохраняются в озере, потому что вода очень чистая и холодная. — бормотала она. — Но все равно утопленница не может выглядеть как живая. Папа говорил, тела впитывают в воду, как губки становятся немного рыхлыми, но не разлагаются и не остаются такими совершенными. — Именно так, Питер, — полголоса произнес в трубку Саймон. — Мы сидели и беседовали, и вдруг она стала дрожать. Губы посинили. Она мерзнет. А теперь она не то чтобы несет полный бред, но разговаривает как-то странно. Повторяет то, о чем мы уже говорили раньше. Все началось так внезапно. Вот как? И что мне делать? Хорошо, так и сделаю. Да, обязательно. Питер говорит, сейчас гуляет вирус, сообщил Саймон Кузине, которая все еще бормотала о телах и холодной воде. Он взял Кейт за руку. Господи, да ты совсем ли Он поднял ее на ноги. Пошли наверх. Я приготовлю тебе горячую ванну. Не зря я установил ванны в каждом номере. Прости, что доставляю столько хлопот! бормотала Кейт, пока Саймон вел ее по лестнице. Ее ноги подгибались при каждом шаге. Когда они добрались до номера Кейт, Саймон включил свет. направился в ванную комнату, открыл воду и добавил немного успокаивающей соли. Вода стала синее, чем губы Кейт. «Здесь есть нагреватель, так что можешь плескаться сколько душе угодно. Вода не остынет». «Давай, наполняйся уже!» — бросил Саймон в сторону ванны. Через несколько секунд она наполнилась горячей водой до краев. «Давай снимем это!» Он начал расстегивать на Кейт блузку. «Погоди», — пробормотала Кейт. «Ой, да ладно тебе! Я гей, и к тому же твой родственник», — засмеялся Саймон. «Меня мало интересует, что у тебя под одеждой». В -в «Верно», — Кейт выдавила из себя смешок. «Но все равно у меня должны быть маленькие секреты». «Тогда залезай сама, но будь осторожна. Если что, я за дверью». Кейт сняла одежду и опустилась в ванну. Вода зашипела от соприкосновения с холодным телом. Кейт погрузилась по шею, свернулась калачиком в позе эмбриона и положила голову на край ванны, закрыв глаза и вдыхая восхитительный аромат соли. Саймон просунул голову в ванную. — Не засни там! — Не засну, — зевнула Кейт. «Я серьезно. Саймон везде включил свет, взял книгу с ночного столика и устроился рядом на скамеечке. «Я тебя одну не оставлю. Того и гляди, нырнёшь под воду. Ещё утонешь, и все пойдет прахом!» Кейт хихикнула. Но разлепить веки так и не сумела. «Просто расслабься, а я пока почитаю». Когда соберешься вылезать, дай знать. «Мне уже не холодно», — сообщила Кейт, по-прежнему не открывая глаз. Она действительно согрелась. Но ей в голову полезли какие-то чужие мысли. Когда Кейт пролежала в ванне почти час, ее щеки снова порозовели. Она открыла глаза и огляделась. «Что ж...» «Драматичненько получилось», — заметила она. «Любишь быть в центре внимания», — улыбнулся Саймон и спросил уже серьезнее. «Как себя чувствуешь?» «Лучше». Кейт села и прислонилась к краю ванны. «Согрелась, но все еще слаба. Что со мной было?» «Питер говорит, дело, скорее всего, в заразе, которая сейчас ходит по городу», — объяснил Саймон. Он впервые слышит, чтобы у кого-то были симптомы, как у тебя, хотя озноб и лихорадка при этом не редкость. Но твой озноб побил все рекорды. Так странно. Кейт потерла ладони. Мне вдруг стало холодно. Ледяной холод глубоко внутри. Не могу толком описать это ощущение. Никогда прежде не испытывала ничего подобного. Тебе По-прежнему холодно. Кейт задумалась. Совсем немножко, не как раньше. Помню, однажды делала для газеты репортаж о праздновании Нового года. Члены городского клуба Белые медведи собирали деньги, публично ныряя в ледяное озеро. Я тоже нырнула с ними ради репортажа. Сегодня вечером я почувствовала что-то похожее. словно внезапно прыгнула в ледяную воду. Саймон посмотрел на кузину. «Если помнишь, мы как раз обсуждали, что холодная вода сохраняет трупы». «Помню», — ответила Кейт. Они посмотрели друг другу в глаза. «По-моему, тебе стоит поменьше заниматься расследованием», — заявил Саймон. Ты слишком увлеклась. Погрузилась с головой. Мне это не нравится, Кейт. Почему-то кажется, что это опасно. Кейт не нашлась, что ответить. Но Саймон облегчил ей задачу. Вылезай из ванны и надевай пижаму. А я приготовлю тебе чай. Нужно выгулять Аляску. Кейт оперлась подбородком на край ванны. «Не валяй дурака! Сегодня это за мной!» «Ты совсем не обязан!» — запротестовала Кейт. «Я отвечаю за Аляску! Это я должна!» Но кузен оборвал ее. «Хватит!» На улице похолодало. Если выйдешь, простудишься. Только этого не хватало. «Кроме того, мне нравится разгуливать по городу с собакой, которая в два раза больше волка. Все, пошел за чаем!» Через десять минут... Когда Кейт в пижаме уютно устроилась в постели, появился Саймон, неся на подносе две дымящиеся чашки и несколько книг. «Собираюсь почитать тебе вслух на ночь. Есть три варианта». Саймон поставил чашки на тумбочку и скользнул под одеяло рядом с Кейт. «Вдовий дом», «Библиотека света и тени» или «Клятва королевы». «Вдовий дом», мистический триллер Кэрол Гудман, «Библиотека света и тени», историко-мистический роман М. Джей Роуз, «Клятва королевы», библиографический роман Кристофера Уильяма Гортнера об испанской королеве Изабелле Кастильской. Кейт повертела в руках книги. «Похоже, все интересные. Выбирай сам». Саймон открыл книгу. — Хорошо, юная леди, приляг, закрой глаза и слушай. Кейт сделала глоток чаю и уютно устроилась в гнездышке из подушек. — Саймон, — Кейт подняла глаза на дорогого ее сердцу человека. — Да, милая? — Я люблю тебя. — Я тоже тебя люблю. Он улыбнулся. и отвёл прядь волос, упавшую ей на глаза. Не успел Саймон дочитать первую главу, как по ровному дыханию Кейт понял, она уснула. Он пощупал ей лоб. Прохладный, но не слишком холодный. Во сне все пройдет. Саймон вылез из-под одеяла и укутал им Кейт. Затем чмокнул ее, положил книжку на прикроватную тумбочку выключил свет и бесшумно вышел из комнаты спокойной ночи прошептал он кузине тихонько прикрывая дверь саймон знал что ночью еще не раз вернется проверить как там кейт потому что тревожился за нее